Два-три мрачных свирепого вида часовых, не в пример обычным вахтинам одетые и снаряженные наподобие сухопутных пехотинцев, помещались, вопреки морским правилам, на границе, отделяющей шканцы, место обычного пребывания офицеров, от носовой части палубы. Это также указывало на чрезмерную осторожность. Однако матросы взирали на все с полным спокойствием. Видно, порядке эти были им давно привычны. Моряк, которого мы уже представили читателю, под высоким званием генерала, стоял на палубе прямой, строгий, как мачта, и критическим взглядом осматривал снаряжение двух своих наемников. Он, по-видимому, совершенно не замечал, что происходит вокруг, будто и вправду считал себя только неотъемлемой частью судна. Один лишь человек выделялся из всей остальной массы своим властным видом, который не покидал его даже во время отдыха. Это был корсар. Он стоял совершенно один, и никому и в голову не приходило подойти близко к тому месту, где он пожелал остановиться. Его зоркие глаза с пристальным вниманием оглядывали каждую мелочь в оснастке судна, и брови озабоченно хмурились, когда взгляд падал на голубой купол неба над его головой. Это дурное настроение временами было так заметно, что даже светлые кудри, выбивавшиеся из-под черного бархатного берета с золотой кистью, не скрашивали его лицо выражением мягкости, присущей ему в минуты покоя. Презирая лицемерие и словно желая подчеркнуть свою власть, он открыто носил пистолеты на кожаном поясе, за который был также заткнут легкий изогнутый ятаган. Судя по резьбе на рукоятке, клинок, очевидно, был изготовлен на Востоке. Тамошние мастера в то время славились своим искусством. Накормили корме лицом ко всем остальным, но поодаль стояли миссис Уиллис и ее питомица. Ритт их ничем не выдавал тревоги, такой естественной для женщин, очутившихся в подобном положении, Напротив гувернантка с надеждой указывала девушке на синюю полоску суши, выступавшую из воды, точно темное и резко очерченное облако, и лицо ее светилось радостной надеждой. Она весело крикнула Уайлдера, и тот в одно мгновение очутился рядом с ними. Он уже давно с нетерпением ожидал этого знака, стоя у трапа, который вел на шканцы. Вы часто бывали в этих берегов прежде, мистер Уайлдер? Да. Значит, вы знаете название земли, которая виднеется вон там вдалеке? «Земли?» — переспросил моряк, притворяясь удивленным. «Разве видна земля?» «Видна ли земля?» — да ведь дозорные доложили об этом уже несколько часов назад. «Возможно. Мы, моряки, так устаём после ночной вахты, что часто ничего не слышим». Гувернантка бросила на него испытывающий взгляд, словно с разбегу наткнувшись на невидимую преграду. «Неужели радостная и благословенная американская земля настолько потеряла свою прелесть в ваших глазах, что вы приближаетесь к ней с таким унылым видом. Увлеченность людей вашей профессии коварной морской стихии всегда была для меня загадкой. «Неужели моряки в самом деле любят море такой преданной любовью?» — наивно спросила Джеркли. «Во всяком случае нас в этом обвиняют», — ответил Уайлдер, оборачиваясь к девушке и, забыв свою сдержанность, улыбнулся самой широкой улыбкой. «И вполне справедливо?» «Боюсь, что да». «Слишком справедливо», — выразительно произнесла миссис Уиллис, «они любят море больше, чем покой и тишину родного дома». Джертрид не продолжала этого разговора, но потупила взор, словно удивляясь, как может человек предпочесть опасности, которые ей самой довелось пережить, тихим радостям домашнего очага. «Меня-то во всяком случае нельзя в этом обвинить», — горячо воскликнул Уайлдер. «Корабль всегда был моим единственным домом». «Большая часть моей жизни прошла на корабле». Продолжала гувернантка, глядя вдаль И словно видя там картины далекого прошлого Нам резновала я и счастливые, и горестные дни И это судно не первый королевский крейсер На который забросила меня судьба Но морские обычаи, по-видимому, переменились с тех пор Или, быть может, мне изменяет память И из нее изгладились глубокие впечатления этих лет Вот, например, разве так принято, мистер Уайлдер Чтобы совершенно неизвестному человеку Доверили командование на военном корабле «Разумеется, нет. И тем не менее, с той минуты, как мы, несчастные и беспомощные, вступили на это судно, вы выполняете, если я не ошибаюсь, обязанности первого помощника». Молодой моряк отвел взгляд и, с видимым трудом подбирая слова, ответил «Офицерское звание всегда вызывает уважение. В этом и причина того, о чем вы говорите». «Значит, вы офицер Королевского флота?» «На военном судне подчиняются только офицерам Королевского флота. Смерть первого помощника оставила вакант на эту должность, и, к счастью для судна и, вероятно, для меня, я оказался здесь и смог занять ее. Но скажите мне тогда, — продолжала гувернанка, пользуясь случаем полностью рассеять все свои недоумения, — разве принято, чтобы офицеры военного судна появлялись среди своих подчиненных вооруженными, как я наблюдаю здесь? Такова воля нашего командира». «Этот командир — очевидно искусный моряк, но его желание и вкусы также же необычно, как и его лицо. Я уверена, что уже встречалась с ним прежде, и не так давно». Миссис Уиллис умолкла. Пока она говорила, взгляд ее ни на миг не отрывался от неподвижной фигуры командира, казалось совсем забывшего в своей глубокой задумчивости об окружающей его толпе матросов, над которыми он имел такую полную и безраздельную власть». Гувернантка внимательно разглядывала его, стараясь не упустить ни малейшей подробности в его внешности. Наконец она глубоко вздохнула, вспомнив, что спутники ждут, когда она закончит свою мысль. Ничуть не смутившись и зная, что Джертрет простит ей обычную рассеянность, она продолжала разговор, снова обернувшись к Уайлдеру. «Давно вы знаете капитана Хейдегера?» «Мы встречались прежде». Судя по фамилии, предки его были немцы. Мне она ничего не говорит... «А ведь в былые времена я знала, хотя бы по фамилиям, всех офицеров его ранга. А давно его семья поселилась в Англии?» «Этот вопрос вам бы лучше задать ему самому», — отвечал Уайлдер, видя, что к ним приближается предмет их разговора. «А пока прошу извинить, меня призывают мои обязанности». Уайлдер нехотя отошел, и если бы у его спутниц мелькнуло хоть малейшее подозрение... Они, несомненно, заметили бы, с каким недоверчивым и настороженным видом молодой моряк наблюдал, как командир судна здоровается с ними. Впрочем, в поведении «Корсара» не было решительно ничего такого, что могло бы вызвать эту ревневую настороженность. Напротив, капитан казался рассеянным и ко всему безучастным, и здоровался с пассажирками, видимо, по долгу вежливости и гостеприимства, а вовсе не для собственного удовольствия. Правда, тон его был мягок, и голос ласков, как легкий ветерок, дувший с островов, видневшихся на горизонте. «Вот зрелище!» — сказал он, обращаясь к Джертрет и указывая на темневшую низко над водой кромку земли, что приводит в восторг жителя суши и наполняет ужасом сердце моряка. А разве морякам так ненавистны места, где живут и радуются жизни миллионы других людей?» — с откровенным негодованием спросила Джертрет, ясно показывая этим, что и не подозревает, кто перед ней стоит. «Включая и мисс Грейсон». Ответил тот с легким поклоном и улыбнулся, зашутливым тоном скрывая иронию. «После тех опасностей, которым вы подвергались, даже такой убежденный и упрямый морской волк, как я, не удивится вашему отвращению к океану. И все же вы сами видите, что море не лишено прелести. Ни одно озеро в пределах вашего континента не бывает спокойнее на вид, чем вода вокруг нас. Если бы мы находились на несколько градусов южнее, я показал бы вам скалы и горы, заливы и холмы, поросшие зеленью» медлительных китов и неторопливых рыбаков, далекие хижины и паруса вдали. Повести эти картины ласкали бы и ваш женский глаз. И тем не менее, лучшее из того, что вы описываете, связано с землей. А я бы пригласила вас на север и показала бы вам грозные черные тучи, яростное зеленое море, кораблекрушение и мели, дома-холмы и горы, встающие перед мысленным взором тонущего человека, паруса, выгревшие на солнце палящим в тех местах, где живут хищные акулы и отвратительные медузы. Джертрет отвечал ему в том же шутливом тоне, но дрожь в голосе показывала, что пережитые ужасы еще свежи в ее памяти. Это не укрылось от внимания Корсара. Стремясь стереть всякое воспоминание, причиняющее девушке боль, он осторожный и искусно направил разговор по другому руслу. «Некоторые люди думают, что на море нет никаких развлечений», — продолжал он. «Однако у нас регулярно бывают балы». И на борту есть подлинные артисты, которые хоть и не умеют выделывать такие замысловатые па, как профессиональные танцоры, но зато способны плясать в шторм и в бурю. А ведь этого не сделает ни один акробат на суше. Нам, невежественным жителям земли, бал без женщин кажется не слишком веселым развлечением. Конечно, присутствие двух-трех дам украсило бы наши балы. Но кроме того, у нас есть свой театр. Фарс? Комедия и трагедия поочередно помогают нам коротать время. Вон тот парень, что разлегся там, точно ленивый змей, греющийся в лучах солнца на ветке дерева, может реветь для вас так нежно, как воркует голубка. Шекспир «Сон в летнюю ночь». А вон там приверженец Момуса, способный вызвать улыбку на устах монаха, страдающего морской болезнью. Момус в древнегреческой мифологии «Бог насмешки. «Думаю, что лучшей рекомендации не требуется». «Все это звучит очень хорошо», — возразила миссис Уиллис. «Но кое-что зависит также от поэта или художника, как вас лучше назвать. Я ни то, ни другое, а всего лишь мрачный, хоть и правдивый летописец. Но, как бы то ни было, коли вы сомневаетесь и так мало знаете море...» «Извините меня», — прервала его почтенная дама. «Наоборот, я знаю его слишком хорошо». Корсар, чей взгляд рассеянно скользил по юному лицу Джертрид, не задерживаясь на лице ее спутницы, теперь обратил взор на миссис Уиллис и смотрел на нее так долго, что привел ее в некоторое смущение. «Вы, по-видимому, удивлены, что женщина провела на море так много времени», — сказала миссис Уиллис, полагая, что этим замечанием обратит его внимание на неприличие его поведения. «Если мне не изменяет память, мы говорили о море», — продолжал он, словно внезапно очнувшись от забытья. Да, конечно, о море, и я переусердствовал в своих восхвалениях. Я, конечно, сказал вам, что это судно быстрее всякого. Нет, вы этого не говорили, смеясь, воскликнула жертвы. Вы просто изображали церемонии мейстера морского бала. Не хотите ли станцевать минуэт? Не окажете ли вы честь моему судну, украсив его вашей грацией? Я, сэр. Но с кем же? С одним из джентльменов, которые хорошо держатся на ногах в шторм? «Вы собирались рассеять наши сомнения относительно развлечений моряков?» — напомнила гувернантка, бросив укоризненный взгляд на свою питомицу за ее игривый тон. «Да, мне этого захотелось, и я исполню свою прихоть». Он обернулся к Уайлдеру, который стоял поодально, так чтобы слышать весь разговор. «Да, мы сомневаются в нашем умении веселиться, мистер Уайлдер. Прикажите Боцману свистать всех наверх и разрешите людям развлекаться». Наш герой поклонился и отправился выполнять приказ. Через несколько секунд в центре судна, подле главного трапа, появился моряк, с которым читатель уже познакомился в баре Ржавого Якоря. Украшенный, как всегда, дудкой на серебряной цепочке, он пришел в сопровождении двух помощников, казавшихся робкими его подражателями. Найтингейл пронзительно свистнул в свою дудку и проливел хриплым басом «Все гуляй!». Мы уже имели случай сравнить звук его голоса с ревом быка, и теперь можем только повторить это сравнение. Когда дудка боцмана замолкла, его сигнал по очереди повторили оба помощника. Джертрет, призыв этот, показался невразумительным и грубым, но он произвел весьма приятное впечатление на большинство тех, кто его услышал. Когда в воздухе разнесся первый свисток, все праздные молодые матросы подняли голову, чтобы не пропустить команду, Так послушные испаньели настораживают уши, заслышав голос хозяина. Но как только магическое слово было произнесено, глухой гул голосов сменился дружным криком. В один миг на судне все переменилось, и от былой лености не осталось и следа. Молодые и проворные матросы кинулись вверх по раскачивающимся веревочным лестницам, словно белки, что по сигналу тревоги спешат укрыться в дуплах. Матросы полубака, стрелки, менее опытные, Слегка встревоженные палубные и совсем еще зеленые и по-настоящему перепуганные солдаты все как один поспешили на свои места, а наиболее искушенные в шутках и проделках побежали искать средства защиты. В один миг Марсы и Реи огласились смехом и шутками. Среди всеобщего шума и гамма выделялась одна кучка людей, они быстро и деловито собрались вместе, видимо, привыкнув действовать сообща и понимая, что в таких случаях самая важная сплоченность — Это были вышколенные солдаты-генерала, между ними и настоящими матросами существовало нечто вроде интуитивной неприязни, которая нередко проявлялась в яростных и чуть ли не мятежных вспышках. Их было всего около двадцати. И мрачное выражение усатых физиономий яснее слов говорило, что они в любую минуту готовы пустить в хор штыки, торчащие у них за плечами генерал вместе с остальными офицерами удалился на ют чтобы не стеснять своим присутствием веселившихся матросов на все приготовления ушло минуты две- три всевозможные ведра катки и бочонки большинство которых предназначалось для тушения пожара в миг были привязаны к канатам и веревкам свисающим с концов рей и опущены в море невзирая на неуклюжие попытки тех кто находился внизу перехватить их ведра и катки быстро наполнились водой и снова были подняты на рее Многим палубным и затянутым в мундира солдатам пришлось познакомиться с морской стихией гораздо ближе, чем им бы хотелось. Пока шутки разыгрывались только над новичками, марсовые наслаждались в полной мере. Но как только было задето достоинство одного из солдат, вся масса младших офицеров и обитателей полубака грудью встала на его защиту. Ответный удар был нанесен быстро и ловко, что показывало, насколько такие ипотеки привычны для бывалых моряков. Они притащили пожарный насос, выдвинули его вперед и нацелили на ближайший Марс точно главную батарею, которая дает первый залп. Смеющиеся и весело болтающие Марсовые были очень быстро обращены в бегство. Некоторые спустились вниз, чтобы оказаться вне пределов действия насоса. Другие на головокружительной высоте перебрались по канатам на соседние Марсы. Теперь, желая закрепить свой успех, разозленные и торжествующие солдаты принялись дразнить матросов и вызывать их на бой. Человек шесть солдат во главе с капралом, чья напудренная макушка от близкого соприкосновения с ведром воды превратилась в комок теста, попытались влезть на снасти, но для них это оказалось потруднее, чем ворваться в пролом стены осажденной крепости. Другие стрелки и палубные, окрыленные успехом, всячески их подбодряли, а боцман и его помощники, потихоньку посмеиваясь в кулак, время от времени пронзительно свистели и кричали «Давай, давай, шевелись!» Вид новоиспеченных матросов, с великим трудом взбиравшихся по реям, подействовал на спрятавшихся было марсовых примерно так же, как муха на затаившегося в засаде паука, который с нетерпением поджидает, что она вот-вот запутается в его паутине. По выразительным взглядам оставшихся внизу, матросы на реях поняли, что над солдатами можно подшучивать сколько душе угодно. Поэтому, как только все солдаты забрались достаточно высоко, человек 20 марсовых ринулись на свою добычу. Не прошло и полуминуты, как смельчаки были схвачены все до единого. Но поскольку события назревают, мы продолжим наш рассказ в следующей главе. Глава двадцатая. Эпиграф. Скорее достань себе меч, хотя бы деревянный. Вот уже два дня, как они поднялись. Шекспир. Король Генри VI. Схватка между хозяевами палубы и воинственными защитниками Марса была далека от завершения. Язвительные слова зачастую сопровождались ударами. А так как в словесной баталии солдаты и матросы могли помериться силами со своими более ловкими мучителями, то исход боя начал было колебаться. Однако Найтингейл был на чеку и своей знаменитой сигнальной дудкой, а то и просто ворчливыми окриками, не уставал напоминать сражающимся о том, что следует держаться в рамках благопристойности. Долгий пронзительный свисток, И возглас «Полегче! Вы там!» до сих пор сдерживали разгоравшиеся страсти, когда шутка слишком больно задевала вспыльчивого солдата или менее горящего, но более мстительного караульного. Но рассеянность предводителя, обычно неустанно следившего за каждым движением своих подчиненных, чуть было не повлекла за собой самые прискорбные последствия. Не успела команда начать грубую потеху, которую мы только что описывали, как мгновенная прихоть, заставившая корсара ослабить строгую дисциплину, прошла так же внезапно, как появилась. Светлое и радостное расположение духа, какое он выказал во время разговора со своими пленницами или гостями, исчезло, глаза больше не вспыхивали искорками своенравного искоркастического веселья, которому он любил предаваться, взгляд сделался сосредоточен и угрюм. И в то время, как матросы все поддались шутливому настроению, один корсар, казалось, оставался безучастным к происходящему. Порой, правда, он следил взором за ловкими молодцами, которые словно белки сновали между сностей, или переводил взгляд на менее проворных защитников палубы, но выражение его лица оставалось рассеянным, и видно было, что зрелище, представлявшееся его глазам, вызывало в душе образы смутные и далекие от действительности. Взгляды, которые он время от времени бросал на миссис Уиллис и на ее прекрасную и увлеченную зрелищем воспитанницу, выдавали глубокое внутреннее волнение. Потеха шла своим чередом. Зрелище, порой забавное, вызывавшее улыбку на устах слегка испуганной джертвет, все же отличалось грубостью и несдержанностью. Воды наплескали столько, что по палубам текли настоящие потоки, и в брызги не раз долетали до запретной, отгороженной части юта. Ют, кормовая возвышенная часть палубы, в те времена являлась как бы командирским мостиком. Чтобы досадить палубным, которые оказались в невыгодном положении, марсовые пускали в ход все, что попадалось под руку. А те, кто стоял внизу, тоже не оставались в долгу. Эти грубые шутки и проделки свидетельствовали о недопустимой вольности, на мгновение предоставленной этим людям, привыкшим к строгой дисциплине, которая необходима на военном корабле. Среди общего шума и сутолоки раздался вдруг голос, громко выкликавший название судна. Он шел, казалось, из глубин океана и доносился через рупор, приставленный к внешнему отверстию клюзы. «Кто требует дельфина?» — вопросил Уайлдер, убедившись, что командир корабля никак не откликнулся на призыв, словно и не слышал его. «Сам отец Нептун!» — у вас подносом. Нептун у древних римлян бог Морей, один из непременных комических персонажей матросских развлечений. Что угодно богу Морей. Он узнал, что в подвластные ему воды проникли чужеземцы и желает зайти на борт дельфина, чтобы спросить у смельчаков, куда они держат путь, да проверить по судовому журналу, что это за люди. Добро пожаловать. Примите старика на борт со стороны носа, столь бывалому моряку не пристало лезть через окно каюты. На этом обмен речами закончился, ибо Уайлдер, которому противна была его шутовская роль, круто повернулся на каблуках и отошел прочь. Вскоре на палубе показался могучего сложения моряк, словно бы действительно вышедший из недр стихии, чье божество он олицетворял. Вместо седых локонов на голове у него красовалась растрепанная мочалка, облитая морской водой. С плеч спускалась охапка водорослей целые поля которых окружали судно. Косматые травы должны были изображать нечто вроде небрежно накинутой мантии. В руке он держал три зубец, сделанные из трех костылей, надетых на древку дротика. Разряженный подобным образом повелитель океана, его роль исполнял командир полубака собственной персоной, с подобающей торжественностью шествовал по палубе в сопровождении целой свиты бородатых нимф и наяд, разодетых в той же причудливо и нелепо. Дойдя до «Шканцев», где стояла группа офицеров, глава процессии приветственно взмахнул тризубцем и возобновил прерванную речь. А Уэлдер, видя, что мысли командира все еще где-то витают, щел себя обязанным продолжить беседу. Я вижу, сын мой, что на этот раз ты вышел в море на крепком, прекрасно оснащенном судне с благородной командой моих сыновей. Давно ли вы покинули землю? Около восьми дней назад маловато для того, чтобы зеленые новички и хлебнули качки, но я отлечу их и в безветренную погоду. При этих словах генерал с презрительной миной, глядевший в сторону, поспешно выпустил из рук бизаньванты, за которые схватился с единственной целью сохранить равновесие, нептун улыбнулся и продолжал: я не спрашиваю, откуда вы вышли, ибо вокруг лап якорей дельфины еще болтаются обрывки лотов Ньюпорта. Надеюсь, что на борту немного новичков, ибо не более чем за сто миль отсюда идет болтиец, груженный товарами, запах еще щекочет мне ноздри, а посему у меня мало времени для проверки ваших людей и выдачи им документов. Они все здесь перед вами. Не мне учить такого искусственного морехода, как Нептун, отличать настоящих моряков. «Тогда начнем с этого джентльмена», — продолжал проказливый командир Полубака, поворотившись к неподвижно стоявшему генералу. «У него что-то уж слишком сухопутный вид, а посему я желал бы знать, много ли часов прошло с тех пор, как он впервые пустился в плавание». Сдается мне, что за его спиной немало путешествий, и я смелюсь добавить, что он уже давно уплатил вашему величеству обычную дань. «Не знаю, не знаю. Весьма возможно, но если это и так, и он давно служит на флоте, то замечу, что я знавал громотеев, которые за короткий срок успевали научиться большему. А как насчет этих дам?» «Обе не раз ходили в плавание и заслужили право избежать экзамена», — с некоторой поспешностью заявил Уайлдер. «Младшая столь хороша собой, что достойна быть рожденной в моих владениях», — сказал галантный повелитель морей. Но никто не смеет отмалчиваться, когда к нему обращается сам Нептун. А посему, если ваша честь не возражает, я попросил бы, чтобы молодая леди сама ответила за себя. Затем, немало не заботясь о том, что Уайлдер метнул в его сторону сердитый взгляд, решительный исполнитель роли морского божества обратился прямо к жертве «Если это правда, маленькая барышня, что вам не впервой нестись по синим волнам», то, может быть, вы вспомните название судна и подробности вашего первого путешествия. Жертва переменилась в лице. щеки ее краснели и бледнели с такой же быстротой и внезапностью, как меняется вечернее небо, когда зарницы то гаснут, то вспыхивают, возвращая ему перламутровую прелесть. Однако девушка быстро взяла себя в руки и ответила с полным самообладанием: Если я стану вдаваться в мелкие подробности, это отвлечет вас от более достойных предметов. «Вот доказательство, которое убедит вас, что мне не впервой бывать в открытом море». При этих словах золотая монета выскользнула из ее белой руки и упала прямо в протянутую широкую ладонь Нептуна. «Извините, что за многочисленными и сложными обязанностями запамятовал вашу милость», ответил дерзкий мошенник, пряча в карман подачку и кланяясь с грубой чтивостью. «Загляни я в свои книги, прежде чем зайти на борт. Я бы не допустил такой промашки». Мне помнится даже, что я велел своему живописцу запечатлеть ваше хорошенькое личико, чтобы показать его дома своей супруге. Парень намалевал неплохой портрет на раковине индийской устрицы. Я прикажу снять с него копию и, оправив кораллом, пошлю вашему супругу, когда вы соизволите избрать себе такового. Затем он отвесил еще поклон и, неуклюже шарпнув ногой, обратился к гувернантке, чтобы продолжить свой допрос. «А вы, сударыня?» — спросил он. — Вы в первый раз посещаете мои владения? — Не в первый, и даже не в двадцатый. Мне не однажды доводилось встречаться с Вашим Величеством. — Значит, старые знакомые. в каких же широтах мы познакомились с вами? — Кажется, я имел это удовольствие лет тридцать назад на экваторе. — Верно, верно. Я частенько бываю там, люблю высматривать индийских и бразильских купцов, плывущих домой. — В тот год судов было особенно много, и я не могу похвастать, что ваше лицо мне запомнилось. — Боюсь, что черты его несколько переменились за тридцать лет, — возразила его собеседница с улыбкой, хотя и грустной, но исполненной такого достоинства, что ее нельзя было заподозрить в тщеславном сожалении об утраченной красоте. — Я совершала плавание на корабле Королевского флота. Он был весьма примечателен своими размерами, ибо это был трехпалубный фрегат. Бог Мария благосклонно принял еще одну тайком протянутую ему монету, но удача, видимо, подстегнула его алчность, ибо вместо благодарности он явно пожелал увеличить сумму взятки. «Может быть, все, что говорит ваша милость, правда», — возразил он. «Но у меня большая семья на руках, да и государственные заботы вынуждают не упускать свои интересы. Корабль тот, конечно, плавал под определенным флагом». «Да». И флаг этот, как положено, был поднят на Утлегаре. Он был поднят на форбом Брамстенге, как положено на судне вице-адмирала. Неплохо сказано для юбки, пробормотало божество, смутившись, что хитрость его не удалась. Прошу прощения, но чертовски странно, что я запамятовал этот фрегат. Не напомните ли вы мне что-нибудь примечательное, чтобы освежить мою слабевшую память? Сень воспоминаний набежала на черты миссис Уиллис и стерла деланную улыбку, устремив глаза в одну точку, она казалось, унеслась мыслями в далекое прошлое. Как сейчас вижу перед собой лукавую мордашку своего нравного мальчугана? – отвечала она, словно думая вслух. Проказнику было не более восьми лет, но он ловко перехитрил мнимого Нептуна и отплатил за всех, сделав его посмешищем в глазах команды. Не более восьми лет? – повторил подле нее низкий звучный голос. «Он был юн годами, но не истощим в проказах», — ответила она, словно пробудившись, и, обернувшись, взглянула прямо в глаза Корсару. «Ну ладно», — заявил бог Марий, который счел за лучшее прекратить допрос, коль скоро в него вмешался сам грозный его начальник. «Пожалуй, это похоже на правду. Я еще загляну в свой журнал. Если все так, как вы говорите, то счастливое плавание. Если же нет, я пошлю вам навстречу противный ветер, а счеты сведу потом» когда разделаюсь с датчанином. С этими словами Бог поспешил отойти от офицеров и направился к солдатам, которые держались кучкой, понимая, что в минуту испытания каждому из них может понадобиться дружеская поддержка. Прекрасно зная все подробности их бурной разбойничьей жизни и помня, что ненадежная власть может быть в любую минуту вырвана у него из рук, генерал ткнул пальцем в двух новичков, только что прибывших с суши, и приказал своим клевретам вытащить жертвы вперед торопясь без помехи устроить жестокую потеху. Но солдаты, раздосадованные общим смехом, твердо решились сопротивляться насилию и отстоять товарищей. Завязался долгий, шумный и злобный спор, в котором обе стороны отстаивали свою правоту. От слов противники не замедлили перейти к военным действиям, и ту самую минуту, когда мир и безопасность на корабле и так висели, можно сказать, на волоске, генерал выбрал для того, чтобы дать выход возмущению, которое клокотало в его груди, виде такого грубого нарушения воинской дисциплины. «Я протестую против этой безобразной, недостойной солдата процедуры», сказал он, обратившись к задумавшемуся и ничего не замечавшему командиру судна. «Я полагаю, что сумел внушить своим людям истинное понятие о долге воина. Если не считать естественного и даже полезного наказания линьками, то для солдата нет большего позора, чем подвергнуться такому насилию. И предупреждаю, что каждого, кто тронет моих молодцов, если, конечно, они не нарушили дисциплину, ждет хорошая трепка. Так как генерал не нужным понизить голос, то слова его были хорошо слышны всем подчиненным и возымели желанные действия. Сокрушительный удар в челюсть, нанесенный сержантом, залил кровью лицо морского бога, тем самым обнаружив его чисто земное происхождение. Вынужденный постоять за себя и доказать свою доблесть, храбрый моряк ответил на неожиданное приветствие с удвоенной силой. Обмен любезностями между столь выдающимися воинами послужил сигналом для открытия всеобщих военных действий. Вопли, которые возвестили начало побоища, привлекли внимание Фида. Взглянув вниз и мгновенно поняв, что происходит, он покинул свой пост на рее и с ловкостью обезьяна соскользнул на палубу при помощи Бакштага. Его примеру последовали остальные марсовые, и отважные солдаты без сомнения были бы раздавлены простым численным превосходством противника, но ожесточившиеся в бою и полные решимости, эти обученные воины, вместо того, чтобы искать спасение в бегстве, лишь плотнее сомкнули свои ряды. Засверкали штыки, в свою очередь стоявшие впереди толпы матросы быстро захватали полупики. «Стой! Назад, не с места!» — вскричал Уайлдер, бросаясь в гущу людей и расталкивая их с силой, которая удваивалась при мысли об опасности, грозившей беззащитным женщинам, если бы буйные, обезумевшие от ярости толпа головорезов, Вышло исповиновение. «Назад? Не с места, кому жизнь дорога! А вы, сэр, коли считаете себя честным солдатом, обуздайте своих людей!» Генерал, кстати, был взбешен всем происходящим, однако слишком хорошо понимал, как важно сохранить на судне порядок, поэтому он сразу откликнулся на этот призыв. Его примеру последовали младшие офицеры, которые отлично знали, что не только покой, но и самая их жизнь целиком зависит от того, удастся ли остановить бурный поток, столь неожиданно прорвавший плотину. Но тут они лишний раз убедились, как трудно сохранить власть, если она не покоится на законной основе. Нептун сбросил маскарадный костюм и при поддержке своих храбрых, задиристых товарищей начал готовиться к схватке ибо это сулило больше надежд на бессмертную славу, чем роль божества, от исполнения которой он только что отказался помощью угроз и увещеваний офицерам до сих пор еще удавалось сдерживать страсти, и все были заняты лишь приготовлениями к бою. Но стоило солдатам взяться за оружие, как в тот же миг матросы, вооружившись пиками и ломами, разделились на два больших отряда и стали по обе стороны гротмачты. Нашлись даже такие отчаянные головы, что добрались до пушки и повернули ее дулом внутрь судна, чтобы одним выстрелом снести половину шканцев. Короче говоря, страсти разгорались с такой силой, что малейший повод с любой стороны мог вызвать на судне кровавую резню. В те несколько минут, когда нарастали эти зловещие и грозные признаки бунта, человек, который прежде всех должен был заботиться о дисциплине, выказывал необычайное равнодушие и полную безучастность ко всему, что творилось вокруг. Скрестив руки на груди и устремив свой взор на широкую гладь океана, Корсар стоял неподвижно, словно мачтах, к которой он прислонился. Он издавна привык к подобным шумным потехам, и в нестроенном гуле его рассеянное ухо не улавливало ничего, кроме обычной сумятицы, всегда сопровождающей эти грубые забавы. Офицеры, служившие под его началом, оказались куда более деятельными. Уайлдеру удалось оттеснить назад наиболее ретивых матросов, и, понимая, что медлить нельзя, его помощники поспешно устремились в пустое пространство, которая очистилась между дерущимися. Однако этот первый успех таил серьезную опасность. Полагая, что дух мятежа уже усмирен, наш смельчак решил воспользоваться удачей и схватил одного из главных зачинщиков. Немедленно двадцать человек бросилось на выручку, и пленника буквально вырвали из его рук. Положение нового лейтенанта становилось довольно плачевным. В толпе раздавались злобные полоса. «Кто это смеет командовать на борту дельфина?» Откуда он взялся и как попал сюда, кричал один. А ну-ка, подхватил другой, спросите его, где бристольский купец, которого он должен был завлечь в нашей сети. Чего ради мы без толку болтались на якоре в Ньюпорте и даром потеряли время? Ответом был общий ропот. И уже по одному этому было ясно, что неизвестного офицера ожидала здесь такая же судьба, как и в предыдущем плавании. Обе партии единодушно выступили против его вмешательства, На его голову со всех сторон сыпались оскорбления и недвусмысленные угрозы. Немало не страшась опасности, наш герой отвечал на колкости презрительной улыбкой, предлагая оскорбителям выступить вперед и ответить за свои слова, померившись с ним силой. «Вы только послушайте!» — кричали в толпе. «Он разговаривает с нами, как королевский таможенник с контрабандистами. Пока он на дельфине, нам не видать удачи. В воду его! За борт чужака! В воду!» — послышались голоса, и многие поспешили показать, что готовы привести свою угрозу в исполнение. Но в это мгновение из толпы стремительно выскочили два матроса, и словно разъяренные львы кинулись между Уайлдером и его врагами. Первый из них грудью встретил наступавших матросов и сокрушительным ударом сбил с ног бывшего Нептуна, который повалился, как тряпичная кукла. Второй не замедлил последовать примеру товарища. Толпа отступила, ошеломленная расколом в своих рядах. афит это был он, между тем размахивал огромными кулаками, тяжелыми, как пушечные ядра, и в бешенстве вопил. «Ах вы, собаки! Прочь! Неужели вы подло накинетесь все на одного, да еще на офицера?» «Назад!» — крикнул Уайлдер, бросаясь между своими защитниками и врагами. «Назад!» — говорю. «Я сам справлюсь с мятежными негодяями!» «За борт его! За борт их всех!» — ревели матросы, и его Халуев вместе с ним. «Неужели вы смолчите и допустите, чтобы на ваших глазах совершилось убийство?» — воскликнула миссис Уиллис, выбежав из своего убежища и с горячностью схватив за руку корсара. Он вздрогнул, как человек, внезапно пробудившийся от сна, и пристально взглянул ей прямо в глаза. «Глядите!» — продолжала она, указывая на толпу, бушевавшую внизу, где каждую секунду готова была пролиться кровь. «Глядите, они убивают вашего офицера, и ему неоткуда ждать помощи!» Мраморная неподвижность, которую столь долго хранили черты корсара, исчезла. Он с одного взгляда постиг смысл происходящего, и вся кровь бросилась ему в лицо. Схватившись за веревку, свисавшую с рей над его головой, он оттолкнулся и легко перелетел с юта в самую гущу мятежной толпы. Противники отскочили друг от друга, и внезапная тишина сменила дикий рев, который еще минуту назад способен был заглушить могучий шум водопада. Корсар заговорил, подкрепляя каждое слово резким надменным движением руки. В тоне его не было заметно перемены, только голос звучал глуше и более угрожающе, чем обычно. Однако каждый звук этого негромкого голоса отчетливо доносился до самых дальних рядов. «Итак, бунт», — сказал он, и в этих словах презрение странно смешивалось с иронией. Открытый, жестокий, кровавый бунт. Видно, вам жизнь надоела. Кто желает получить урок в назидание прочим? Если есть такой, то ему достаточно только пошевелить рукой или двинуть пальцем. Пусть скажет лишь слово, поглядит мне прямо в глаза, посмеет хоть рот раскрыть. Он остановился и столь глубоко и необоримо умел он подчинять людей своей воле, что в этой толпе свирепых и разъянных головорезов не нашлось ни одного смельчака, который бы рискнул бросить ему вызов. Солдаты и матросы стояли неподвижно, укращённые и покорные, как нашкодившие дети, понимающие, что им не уйти от наказания. Видя, что никто не решается вымолвить слово или хотя бы встретить его твёрдый горящий взгляд, Корсар продолжал тем же низким повелительным голосом. «Хорошо. Кажется, вы образумились, и счастье ваше, что вы взялись за ум. Убирайтесь отсюда, слышите?» Своим присутствием вы оскверняете шканцы. Ближайшие к нему матрусы сделали шаг назад. «Поставьте ружья в козлы. Когда понадобится, я прикажу пустить их в ход. А те наглецы, что без приказания схватились за пики, пусть берегутся, как бы не обжечь пальцы». С дюжину древков одновременно грохнулась о палубу. «Где барабанщик? Пусть подойдет». Вперед с рыболепным видом выступило дрожащее от страха существо, которому, видно лишь инстинкт отчаяния, помог отыскать его инструмент. Бей, да погромче, чтобы я сразу видел, кто у меня под командой. Экипаж из добросовестных, дисциплинированных людей или шайка бандитов и убийц, которым нельзя доверять, не продрайв их как следует. Продраить — жаргонное слово, вроде прочистить. Первый же взмах палочек дал знать, что барабанщик отбивает сигнал тревоги. Толпа сразу рассеялась. И преступники молча поплелись на свои места, а орудийный на расчет, нацеливший было пушку на палубу, повернул орудие назад с быстротой, которая пригодилась бы им во время боя. В течение всей этой сцены Корсар не проявлял ни раздражения, ни гнева, лишь глубочайшее презрение отражалось на его лице. Но он совершенно владел собой, и нельзя было даже на миг вообразить, что он с трудом сохраняет ход на крови. И теперь, когда команда подчинилась его воле и вернулась к своим обязанностям, он не был упоен этим успехом, точно так же, как минуту назад не испугался бури, которая грозила сокрушить его власть. Он внимательно следил, чтобы все выполнялось по форме, как этого требуют морские традиции и польза дела. Офицеры один за другим подходили и докладывали, что их подразделения готовы к бою, как это положено делать, когда на горизонте враг. Перекличка Марсовых показала, что все на месте, Пушечные ядра и стопоры приготовлены, пороховой склад открыт, оружие вынуто из ящиков. Короче говоря, сделаны были приготовления гораздо более тщательные, чем для обычных учений. «Прикажите опустить рей и закрепить шкоты и фалы», — сказал корсар первому помощнику, который только что проявил такое же знакомство с военным искусством, как и с морским делом. «Раздайте абордажной партии пики и абордажные топоры, сэр. Надо показать людям, что мы не боимся доверить им оружие». Приказ был выполнен в точности, и вслед за тем наступила та глубокая и торжественная тишина, которая превращает корабль, готовый к бою, в зрелище столь внушительное, что она волнует даже тех, кто с детских лет привык его видеть. Так искусный командир «Дельфина» сумел смирить буйство этой шайки отъявленных головорезов оковами дисциплины. Когда он убедился, что обуздал их мятежный дух, и вернул в привычные рамки, Объявив чрезвычайное положение, при котором одно непокорное слово и даже просто дерзкий взгляд влекут за собой немедленное наказание, он удалился вместе с Уайлдером и потребовал объяснений. От природы наш герой склонен был к милосердию, но как истый моряк считал всякий мятеж тяжким преступлением. Даже если бы из его памяти выветрилось недавнее бегство с обломков бристольского купца, то опыт всей службы на море должен был научить его, что для усмирения мятежников – Необходима строгая дисциплина, ибо удаленные от общества, лишенные благотворного влияния женщин, возбуждаемые постоянными раздорами, они легко предаются мятежу и кровопролитию. Хотя Уэлдер не таил на них злобы, он вовсе не собирался смягчать краски в своем рассказе и доложил Корсару обо всем прямым непрекрашенным языком истины. «Этот народ не удержишь в подчинении проповедями», — возразил тот. У нас нет ни гауптвахты для преступников, ни желтого флага, поднятого на показ всему флоту, ни судей, которые с умным видом перелистывают толстые книги, чтобы потом заявить «повесить» его. На английских военных судах желтый флаг поднимался в знак того, что совершено преступление и виновный приговорен к смерти. «Мерзавцы знали, что мне было не до них. Один раз им уже удалось превратить мой корабль в живую иллюстрацию» к тому месту священного писания которое напоминает нам смиренным что последние станут первыми а первые и последними из людей пьяный аравый человек в двенадцать добралась до запасов спиртного хватило лишнего и перерестовала всех офицеров положение как понимаете не очень приятное как же вам удалось восстановить порядок я пришел к ним совершенно один добравшись с берега на шлюпке но мне нужно лишь место куда поставить ногу да где взмахнуть рукой И я сумею покорить своей воле тысячи таких, как они. Теперь они хорошо меня знают, и мы почти всегда понимаем друг друга. Видимо, наказание было жестоким. Всякий получил по заслугам. Вам, наверное, кажется, мистер Уайлдер, что служба здесь идет не совсем по уставу. Но через месяц вы привыкнете к нашим порядкам, и сцена, подобная сегодняшней, больше не повторится». Корсар проговорил эти слова с беззаботной веселостью, глядя прямо в глаза новому помощнику, но улыбка его напоминала гримасу. Ну ладно, поспешил добавить он на этот раз, я сам во всем виноват. И потом, коли уж мы хозяева положения, то можем позволить себе роскошь быть милосердными. Кроме того, тут он обратился в сторону миссис Уиллиса и Джертрид, которые словно оцепенели, ожидая его решения. В такую минуту стоит прислушаться к советам прекрасного пола. Благо, его представительница у нас в гостях. Затем Корсар отошел от Уайлдера и, выступив на середину палубы, приказал главным зачинщикам приблизиться. Он обратился к ним, не применав предостеречь против возможных последствий подобных проступков, и люди с таким почтением слушали его увещевания, словно он был существом высшего порядка. Он говорил, не повышая тона, Но каждое слово, произнесенное ровным голосом, было слышно в самых отдаленных уголках палубы, а когда короткая проповедь окончилась, то люди, стоявшие перед ним, казались сами себе уже не просто озорниками, получившими выговор и затем прощёнными, но серьезными преступниками, которых собственная совесть казнит так же сурово, как общественное мнение. Между всеми нашелся лишь один, кто, видно в память старых заслуг, осмелился вымолвить слово в свое оправдание – — Что до стычки с солдатами, — сказал он, — то шканцы и правда не место, где сводить счеты. — Хотя ваша честь отлично знает, что промеж нас нет большой дружбы. — Но этот джентльмен, самовольно занявший чужое место, — мне угодно, чтобы он остался на этом месте, — оборвал его предводитель. — Я один могу судить о его достоинствах. — Извольте, сэр, кто станет спорить, ежели такова ваша воля? — Но нам ничего не сообщили о бристольце, а ведь мы здесь все надежды возлагали на тот корабль. Ваша честь, человек здравомыслящий, и вы не удивитесь, что люди, думавшие захватить вестынский корабль, не захотят вместо него довольствоваться пустой разбитой посудиной. Ну, сэр, уж если я пожелаю, то вам придется довольствоваться веслом, румпелем или уключенной. Ну, довольно об этом. Вы видели, в каком состоянии было его судно? А где тот моряк, который в недобрый час устоял бы перед коварной стихией? Кто уберег дельфина от той самой бури, что похитила нашу добычу? Уж не вы ли? Или его спасло искусство человека, который всегда выручал вас, но в один прекрасный день бросит эту шайку невежд на произвол судьбы и предоставит им самим думать о себе? Мистер Уайлдер предан нам. Я в этом уверен, и этого достаточно. Сейчас у меня нет времени убеждать ваши тупые головы, что все шло как должно. «Убирайтесь прочь, да пришлите ко мне тех двоих, что так благородно вступили за своего офицера!» Появился Фит, а вслед за ним в развалочку и негр. Одной рукой он неловко мял шапку, а другую старался спрятать в карман робы. «Молодец, парень, ты и твой однокашник!» «Вовсе не однокашник, ваша милость, поскольку он черномазый, вмешался Фит, он ест с другими неграми. А вот табачком мы и вправду балуемся из одной жестянки». «Ну, приятель, если это название тебе больше по вкусу». «Да, сэр, порой мы довольно дружны. Но холодный ветер нет-нет да пробегает между нами. У Гвинеи чертовски нескладные привычка верховодить. А, ваша милость, сами знаете, белому не больно-то приятно поворачиваться по ветру вслед за негром. Я так ему и говорю, это, мол, не годится. Но вообще-то он добрый малый, сэр. К тому же чистокровный африканец, и потому, я надеюсь, вы простите ему его маленькие слабости». — Будь я даже не склонен к этому, — возразил корсар, — решительность и энергия, проявленные им нынче, говорят в его пользу. — Это-то да, сэр, он человек решительный, чего не могу сказать о себе, а уж какой моряк! Немногие могут с ним потягаться, если бы, Ваша милость, не сочли за труд пройти вперед и взглянуть на Юферс, который он заделал в грош так в недавний штиль. — Теперь выбрать слабину не труднее, чем стряхнуть грех с совести богача. Я удовлетворен твоей речью Его зовут Гвинея Называйте его в честь любого пункта африканского побережья Он не очень-то щепетелен, поскольку никогда не был крещен И знать не знает, что такое религия Его правильное имя Сцип Или Сципион Африканский Его так назвали Наверное, потому что привезли из той части света Что касается имени, то здесь он кроток, как овечка Зовите как угодно, только не забудьте позвать к раздаче Грога Во время всего разговора африканец стоял, вращая большими черными глазами, но всячески избегал смотреть на собеседников, видимо, весьма довольный, что испытанный друг изъясняется и за себя, и за него. Между тем раздражение корсара постепенно рассеивалось, лицо его посветлело, и суровость, туманившая взор, сменилась чем-то похожим на любопытство. — Вы давно плаваете вместе? — небрежно спросил он, никому не обращаясь. «Давненько вместе и в бурю, и в штиль, Ваша честь, в равноденствие стукнуло ровно двадцать четыре года, как мистер Гарри свалился на нас, как снег на голову. А до того мы уже года три служили на громовержце, и на катере обогнули мы с горн». «Вот как? Целых двадцать четыре года вместе с мистером Уэлдером? Неудивительно, что вам дорога его жизнь». «Дороже короны его величества нашего короля», — перебил прямодушный моряк. И вот, сэр, я услыхал, что ребята сговариваются спустить нас за борт, всех троих. Тут решили мы, что пора и нам замолвить за себя словечко, но слова-то не всегда под рукой. Так негры рассудил, пока мне сдать такой ответ, что был не хуже слов. Да, Гвинея не очень-то разговорчив, да я и сам в таких случаях не сразу найдусь. Но ведь, ваша милость, сами видели, мы их застопорили. А значит, вышло не хуже, чем у ученого Мичмана из колледжа. Который простого языка не разумеет, вот и лезет с латынью. Корсар улыбнулся и поглядел по сторонам, ища глазами нашего героя. Не видя Уайлдера, он чуть было не поддался искушению продолжить свои расспросы, но гордость помешала ему слишком откровенно проявлять любопытство. После минутного раздумья он опомнился и отбросил эту мысль как недостойную. «Ваши заслуги не останутся без награды. Вот деньги». Сказал он, протягивая горсть золотых негру, который стоял ближе. «Поделите их, как добрые друзья, и впредь можете рассчитывать на мое покровительство». Сципион отпрянул назад и ответил, загораживаясь локтем. «Ваша честь, пусть возьмет масса Гарри. Ваш мистер Гарри не нуждается в деньгах, ему хватит своих». Сцип тоже не нуждается». «Не обращайте внимания на его неучтивость, сэр», — сказал Сид, приспокойно протягивая руку и отправляя подачку в карман. «Такому опытному моряку, как ваша честь, нет нужды объяснять, что в такой стране, как Гвинея, не больно ты наберешься хороших манер? Но, уверяю вас, он благодарен ничуть не меньше, чем, если бы ваша милость дали денег вдвое больше. Поклонись его чести, парень. Видишь, кто с тобой водит компанию?» «Ну, а теперь, когда моя находчивость помогла уладить этот щекотливый вопрос...» Я с разрешения вашей чести пошел на бак. Один новичок там болтается на рее. Парень не создан быть массовым, сэр. Взгляните, что он творит со своими подпорками. Он также запросто может связать морским узлом собственные ноги, как я стягиваю концы линя. Корсар знаком отпустил Фида и, повернувшись, столкнулся лицом к лицу с Уайлдером. Глаза их встретились, и легкая краска выдала чувство неловкости, охватившее командира. Мгновенно овладев собой... Он произнес несколько шутливых слов по адресу Фида и приказал помощнику давать сигнал от боя. Пушки откатили назад, убрали концы, заперли пороховой склад, задраили люки, и команда занялась своими повседневными делами. Мятежный дух полностью смирился под властным воздействием могучей воли. Теперь и корсар мог покинуть палубу и оставить корабль на попечении старшего офицера. Глава двадцать первая. Эпиграф. Первый разбойник. Да ведь эти советы он давал нам из ненависти к человечеству. А до наших тайных занятий ему дела нет. Шекспир. Тимон Афинский. Погода оставалась без перемен весь день. Океан дремал, мерно колыхаясь, словно гигантское гладко отполированное зеркало или лишь широкая зыбь тяжко вздымала его грудь, напоминая о бурях, вечно бушующих вдали. Корсар больше не показывался на палубе до самого вечера, когда солнце погрузило свое горящее око в воды океана. Довольный одержанной победой, он, казалось, и не думал больше о том, что какой-нибудь смельчак снова попытается неспровергнуть его власть. Такая уверенность в своей силе не применила расположить людей в его пользу. Видя, что малейшая небрежность не проходит даром, и ни один проступок не остается безнаказанным, матросы уверились, что за ними неустанно наблюдает зоркий глаз и невидимая рука всегда готова покарать или наградить. Неукротимый натиск в решительную минуту и милосердие на вершине власти — такова тактика, с помощью которой этот удивительный человек подавлял не только тайную измену, но и интриги и хитрости открытых врагов. Лишь после начала ночной вахты в полной тишине на Юте снова появилась его фигура, одиноко шагавшая взад и вперед. Течение отнесло судно так далеко к северу, что крошечная синяя полоска суши давно исчезла за краем океана. Куда не кинешь взор, судно окружала бескрайние равнины вод. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, паруса были спущены, и голый рангоут вырисовывался в вечернем сумраке, так резко точно судно стояло на якоре. Покой убаюкивал даже вахтенных, хотя подолгу служба им полагалась быть на стороже. Дисциплина и строгий порядок не позволяли им безмятежно спать в гамаках, и они лениво несли вахту, стараясь прилечь меж орудий или отыскать другой укромный уголок и отдохнуть. Там и сям мелькали фигуры офицеров, которые, опершись о фальшборт или прислонившись к пушке, подальше от священных гранит шканцев, сонно кивали головой в так лениво покачивающемуся кораблю. Лишь один часовой стоял прямо, и ничто не ускользало от его бдительного взора. Это был Уайлдер, снова возглавлявший вахту. Прошло два часа, а Корсар и его помощник не обменялись еще и единым словом. Они и не искали встречи, скорее избегали ее. Каждый желал остаться наедине со своими сокровенными мыслями. После долгого необычного молчания Корсар остановился и пристально посмотрел на безмолвную фигуру, неподвижно стоящую внизу. Мистер Уайлдер, произнес он наконец, воздух здесь свежее и свободен от нечистых испарений. Может быть, вы подниметесь ко мне? Тот повиновался, и они снова молча продолжали ходить, шагая в ногу по обыкновению моряков, несущих вахту в ночные часы. Мы пережили беспокойное утро, продолжал корсар, невольно выдавая свои мысли, и говоря так тихо, что слова его не могли быть услышаны никем, кроме его помощника. Вам еще никогда не приходилось стоять на краю той страшной пропасти, что зовется мятежом. Страдает тот, в кого попадает пуля, а не тот, кто только слышит ее свист. Я вижу, и вам досталось на вашем корабле. Не расстраивайтесь по поводу враждебности этих парней. Мне известны все их сокровенные мысли, и вы скоро в этом убедитесь. Сказать по правде, зная ваших людей, я бы никогда не мог спать спокойно. — Всего несколько часов бесчинства, и корабль может быть захвачен властями, а сами вы попадете в руки палача. — А вы разве нет? — быстро спросил корсар, и в голосе его зазвучали нотки недоверия. — Ухо привыкает и к свисту пуль. Я слишком часто и подолгу смотрел в лицо опасности, чтобы дрожать при виде королевского флага. Да мы обычно не ходим вдоль этих ненадежных берегов. Острова и испанская равнина куда более безопасны для плавания. И все же вы осмелились появиться здесь именно теперь, когда после победы у адмирала развязаны руки, и он может бросить против вас большие силы. У меня были для этого причины. Не так-то легко стать только командиром и побороть в себе человека. Если я временно забыл свой долг ради простых человеческих чувств, то пока это никому не повредило. Мне надоело преследовать беспечного испанца или загонять в порты сторожевые катера, Наша жизнь полна бурь, за это я и люблю ее. Для меня и мятеж имеет свою прелесть. Измена притит мне. Я не отступлю перед лицом врага, в этом вы сами убедились. Но спать на пороховом погребе не в моем вкусе.